глава 11 алиса проснулась от того что у нее до колючего озноба замерзли пальцы на ногах а спальник наполз на лицо перекрыв доступ к кислороду извернувшийся высвободив руку из душного кокона она проверила время на телефоне всего лишь 5 утра она не выспалась потому что всю ночь вздрагивала то от шорха кустарника то от неуютного звона ручья то от порывов ветра которые пробовали на прочность устойчивость палатки К тому же она бесконечно ворочалась, а перелечь поудобнее в застегнутом спальном мешке не так уж просто. Любой, даже самый сладкий сон, сойдет на нет, если вы пытаетесь без помощи рук, чтобы не расстегиваться, перевернуться на живот в спальном мешке. Сильно хотелось пить и есть. Одежда сковывала любое движение, как смирительная рубашка. Длинные волосы растрепались ночью и лезли в лицо. Алиса перевернулась на бок, вытянув ноги, сжимая и разжимая пальцы на ногах, пытаясь немного согреть их. Но сон не шел, и с каждой минуты ей лишь все больше хотелось выбраться из спальника и размяться. Наконец она не выдержала и рванула молнию вниз, после чего высвободилась из объятий мешка и вылезла наружу. Там, за тонкими тканевыми стенами палатки, ее ждала долина, умытая ранним утром. Горы переглядывались блеском снежных макушек. Чистое голубое небо выглядело так, словно никогда не видела ни туч, ни дождей. Пахло влагой, свежей росой, ледниками и мокрой травой. А у подножий холмов стелился полупрозрачный туман, почему-то отливавший розовым. Ручей напоминал себе веселым переливом. И Алиса удивилась, как по-разному звучит его течение беспокойной ночью и ранним утром. Словно свет и тьма добавляют своих нот в его музыку. Это было такое утро, которое хочется выложить в социальные сети. Из тех утр, которое, даже если застало тебя в одиночестве и на руинах своих планов, все равно означает начало, свежий старт, новый шанс. Утро словно не помнит, каким дурным был прошлый день, каким невежливо непроходимым был лес, как царапался кустарник, как ноги вязли в болотистой низине. И сейчас долина, словно напакостивший ребенок. Как ни в чем не бывало, встречала Алису во всей своей захватывающей красоте. Словно предлагая, давай попробуем еще раз. Наклонившись над ручьем, она зачерпнула немного воды и умылась. После ледяного прикосновения собственных пальцев к лицу сонливость окончательно прошла, словно с глаз Алиса сошла невидимая пелена. Словно из всех ее нервных окончаний, словно закупоренных страхами и неудобствами, вдруг вынули пробки. Кажется, только сейчас она могла полностью уместить в себя открывающееся ей зрелище. Увидеть, расслышать, почувствовать. Умывшись и приведя в порядок волосы, она переоделась в свежую одежду и достала скудные остатки пищи. Вчерашние лепешки, утратившие всякий приличный вид, вызывали только воспоминания о боли в животе. Алиса с досадой вытащила пакет с перекусом и зачерпнула горсть смеси из орехов и сухофруктов. Пожалуй, это все же будет лучше сочетаться с холодной водой, чем жирная лепешка. Она вытащила спальный коврик на траву, так чтобы его полностью освещало солнце, и расположилась на нем для скудной трапезы. Солнечные лучи отвлекали от недостатка еды, приятно согревая щеки после ледяного умывания. С каждой минутой Алиса чувствовала, как воздух насыщается теплом, впитывая в себя солнце, и даже туман стал понемногу таять, как сахарная вата. Рассеянно забрасывая в рот солоноватые орешки, Алиса рассматривала карту в Димином телефоне, пытаясь понять, в какой момент она заблудилась. Поскольку совсем рядом шумел ручей, и Алиса не сразу услышала шаги незнакомец, появившийся вдруг рядом с палаткой, оказался для нее полной неожиданностью. Это был мужчина немного за пятьдесят, чуть полный, одетый в спортивные штаны и куртку-спецовку. И куртка, и штаны выглядели замученным, чего нельзя было сказать об их обладателе, в глазах которого читался нескрываемый интерес. Он был слегка небрит, но это от чего то выглядело вполне опрятно. Хотя, возможно, все скрашивал загар, выгодно подчеркнутой белой кепкой с надписью «Коул» и аппликацией в виде динозавра. Его появление напугало Алису больше, чем ночное одиночество, и слова Димы о том, что нет никого страшнее человека, обрели плоть, кровь и смысл. «А что, если это был человек Ромы, который следил за ней?» Алиса поняла, что совсем не кстати, оставила нож в палатке. «Интересно, услышит ли ее крик та группа, которая встала на ночлег на той стороне долины?» «Вы кто?» — выпалила она, опередив незнакомца и поднявшись в резком прыжке, в любой момент готовая бежать. «Кажется, я тебя напугал?» — улыбнувшись, спросил мужчина. «Я Игнат. Меня бояться не нужно». Обращение на «ты» ужасно резало Алисе слух. Что вам надо? Я просто слышал вчера, как кто-то штурмовал подъем. Он сделал жест в сторону холма, на который вчера карабкалась Алиса. Ждал, что вы вот-вот появитесь. Но потом все стихло, и я так и знал, что найду кого-то здесь. Правда, думал, будет больше народу. шума ты подняла на целую группу, я тебе скажу. Вы хотите меня убить? После его слов это предположение казалось Алисе очевидным. Что? С лица незнакомца сошла улыбка. «Тю, просто я держу турбазу. Называется каньон. Но ты немного до нас не дошла. Вот я и спустился посмотреть, не случилось ли чего». «Турбазу?» «Ну да, она чуть выше, если взять немного правее на склон. А ты, видимо, пошла налево, а там нет тропы». «Тропы нигде не было», — заметила Алиса. «А, ошибочка». Раньше тропа была, еще когда на мою базу присылали школьников. Но когда базу забросили, этой дорогой перестали ходить. Все идут там, дальше, соседний перевал. Он сделал непринужденный жест в сторону. А здесь... Ну, в целом, ты правильно говоришь. Теперь тропу так сложно найти, что ее почти и нет. Но я то и дело встречаю таких вот, как ты, и предлагаю место для отдыха, так сказать. Чтобы не зря шли, то есть. Но тропа есть на карте. Алиса показала ему экран Диминого телефона. Почему-то с каждым словом Игната ей хотелось верить ему все больше. Что-то подсказывало, что не собирается он причинять ей вред. «Да, да!» — торжествующе вскрикнул Игнат, тыча пальцем в тот отрезок маршрута, который вчера пыталась найти Алиса. Это старая дорожка. Ею пользовались еще в советское время, когда работала база. И потом этот маршрут как-то попал в интернет. И теперь есть на всех картах. Значит, здесь все же можно пройти? Если к лучше другой дорогой. Здесь пути нет. Ни туристы, ни местные не ходят. Проклятое место. Интересно, Дима так же, как я, не смог подняться и пошел другой дорогой. Но тогда я никогда не узнаю, какой. С досадой подумала она. Может быть, хочешь чаю или поесть? — с надеждой спросила Игнат, бросая двусмысленный взгляд на пакет с ореховой смесью. — У меня и кофе имеется. Мысль о горячем кофе и сытном полноценном завтраке заставила Алисин желудок жалобно сжаться. Но отправиться пить кофе к случайному знакомому, который, по его же словам, живет на заброшенной турбазе, было бы слишком рискованно. Она решила достать свой телефон и сделать вид, что ее ждут друзья дальше в долине. Как раз там, где она вчера заметила палатки. «Да не бойся», — словно прочитав ее мысли, добавил Игнат. «Знаешь, как часто я таких, как ты, тут вылавливаю? Группы же сюда уже давно не водят. А такие вот самостоятельные туристы постоянно попадаются. Вот». Тут он неожиданно ткнул пальцем в экран Алисиного телефона, на заставке которого улыбался Дим. «Этого парня, помню. Он этим же летом ко мне и заходил. «Вы его знаете?» Алиса опешила от удивления и перестала дышать. «Вы его видели?» Спросила она, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не наброситься на Игната с расспросами. «Ну да, тоже как ты заплутал. Но он, правда, сам меня нашел, Сам к турбазе вышел. Я им дал место под палатку, ужином накормил. Совсем недорого, кстати». «Он был не один?» Игнат уже было открыл рот продолжить рассказ, как вдруг остановился, заметив нездоровый интерес Алисы. «Знаешь что, это нечестно», — улыбнулся он. «Я тебе историю, а ты даже не погостишь у меня и даже на чай не оставишь». «Нехорошо». Пойдем, поедим. За тарелкой, знаешь ли, и разговор лучше идет. Согласна». Алиса не могла отпустить Игната просто так. Даже если бы он был маньяком, Он точно что-то знал про поездку мужа на Алтай. И значит, Алиса должна была узнать все. В конце концов, у нее все еще есть охотничий нож. И, кстати, заброшенная турбаза будет отличной локацией для того, чтобы добавить ее в отчет Тимура. А с учетом того ничтожного количества сведений, которые она сумела собрать, каждая точка на карте может спасти от увольнения. Дав ей время собрать вещи и сложить палатку, Игнат повел ее в уже знакомый подъем. Правда, совсем быстро он взял правее, и они действительно вышли на некое подобие тропы, которая упиралась в территорию бывшей туристической базы. По дороге Игнат рассказал Алисе, что живет в поселке неподалеку. Еще его отец работал на советской турбазе охранником и разнорабочим, часто забирая сына с собой на работу помощником. В то время база пользовалась спросом, и сюда часто отправляли студентов, особенно аграрных факультетов. В перестройку у базы сменилось несколько владельцев, и много лет она не принимала гостей из-за проблем с документами и хаотичных переходов от одного хозяина к другому. За это время персонал понемногу распустили, поскольку не было прибыли. Отец Игната успел уйти на пенсию, передав сыну свое место. Но пока есть собственность, нужен охранник. Поэтому Игнат остался последним сотрудником на тонущем корабле. Когда бумаги наконец-то привели в порядок, оказалось, что база находится в аварийном состоянии. И для того, чтобы принимать гостей, нужно провести капитальный ремонт, на который у нового хозяина толком не было ни денег, ни желания. А потом долину вообще включили в национальный парк, после чего строительство отелей, гостиниц, организованных мест отдыха оказалось под запретом. Несколько лет хозяин пытался оформить базу как место для палаток и договориться о хоть какой-то законной форме существования. Но потом случился камнепад на перевале. Каньон засыпал, и связующая тропа пришла в негодность. Туристы перестали не то, что приезжать целенаправленно, но даже и просто проходить мимо. «Наверное, не судьба», — вырвалась у Алисы, пока она слушала обо всей этой череде неудач. Но Игнат, по его словам, не мог расстаться с местом, где прошла вся его жизнь. Поэтому он остался. До тех пор, пока судья не постановит, что я должен уйти. Теперь он живет полгода в родном поселке, а полгода здесь, с мая до самого октября, пытаясь удержать время, которое утекает сквозь пальцы. По-тихому чинит то, что можно починить. Латает то, что можно подлатать. Приводит заблудившихся туристов, таких как Алиса, чтобы они вдохнули жизнь в старые домики, заросшие аллеи им рассохшуюся беседку, покрытую белой облупившейся краской. «Правда, никто уже не ночует в домиках», — посетовал Игнат. Оценив состояние комнат, все просто ставят свои палатки на голой земле. Но Игнат рад и простому удовольствию поесть в приятной компании, рассказать свою историю, предоставить летние души и туалет за небольшую плату. И даже название красивое придумал. «Кемпинг-каньон». «Я всегда прошу не удалять этот участок маршрута из карт в интернете», — признался он. «Ведь если эту ошибку устранят, никто не придет ко мне в каньон». «Почему каньон?» «Не знаю почему, просто слово красивое». «Да и каньон здесь действительно есть, просто очень маленький. Был как раз там, куда вела заброшенная тропа». «Это мило», — улыбнулась Алиса. Наивная детская преданность Игната вызывала у нее искреннее восхищение, смешанное с грустью. Жаль только, что когда меня не станет, каньона не станет тоже, добавил он. Как знать, а вдруг все изменится? Алиса вспомнила про свой рабочий проект. Если бы, например, здесь все же разрешили бы строить места для отдыха, вы могли бы развивать каньон. «Если кому-то и дадут такое разрешение, боюсь, он вышвырнет меня», — покачал головой Игнат. «Тем более каньона-то больше и нет. А без него эта тропа почти никому не нужна». Алиса подумала, что нужно не забыть замолвить Тимуру словечко за Игната. И если клик заинтересуется каньоном, упросить оставить лесника работать здесь и дальше. Кажется, он действительно это заслужил. Как жаль, что с ней нет Степы и остальных, рассказывавших ей у костра про вред освоения заповедных территорий. Интересно, что бы они сказали, если бы услышали историю Игната? «А куда вел каньон?» — спросила Алиса, скорее из вежливости. На самом деле, ей не терпелось поскорее расспросить Игната про Диму. В общем-то, через него можно было попасть в поселок, Но он и сам по себе привлекал туристов. Красивый рельеф, ручей внизу. Даже водопад небольшой был. А сейчас сам черт ногу сломит. Территория кемпинга произвела на Алису гнетущее впечатление. Хотя расположение было выбрано очень удачно. База занимала пологий склон лесистого холма. И если подойти к самому краю выступа, между деревьев открывался вид на плато и на горные вершины. Владения Игната состояли из крепкой избы, в которой жил он сам, с дровяником и навесом, беседки трех плохеньких домиков для гостей, уличного туалета и летнего душа на две лейки. Правда, домики не внушали доверия, и было ясно, что там, по меньшей мере, несколько лет никто не останавливался. Сколоченные из досок и покрытые чешуйками старой штукатурки неизвестного цвета. Они напомнили Алисе Сара из бабушкиной дачи в котором хранят инструменты и дачную технику. Возле домиков красноречиво вытоптанная земля обозначала место, где чаще всего ставят палатки. «Значит, Дима спал здесь», — подумала она с осторожностью, проходя мимо. «Как-то тесновато для турбаза», — заметила Алиса. «Раньше здесь была большая территория. Тот ручей, где ты стояла, разливался гораздо шире, как маленькая речка, понимаешь?» Туда мы спускались за водой. А там, вон там, видишь, там не было деревьев, там продолжалась аллея, и было еще несколько домиков и большой барак для групп. Но со временем я все это разобрал. Что-то сжег, а хорошие доски отложил, чтобы было чем ремонтировать беседку и душ. Разбирала одно, чтобы чинить другое, понимаешь? А вот тут, где ты стоишь... Игнат указал на место, откуда как раз открывался красивый вид. Там было место для костра. Оно и сейчас есть, но совсем небольшое. Раньше мы жгли такие костры, что их было видно с самой долины, честное слово. Это, правда, немного не по правилам, но было весело. Кострище и правда было небольшое. Лишь темное пятно прогоревшего угля в окружении четырех плотно сдвинутых бревен не больше, чем на последней стоянке позапрошлым вечером. Здесь и сейчас все довольно здорово. Она попыталась неумело приободрить Игната, не зная, какие подобрать слова. «А, да, но только если не знать, как тут бывало раньше. Но я знаю. Хотя, должен признать, старость берет своё. Многого уже не помню. Может быть, это и к лучшему. Иногда, знаешь ли, полезно просто забыть». Чтобы не жалеть?» Алиса продолжила его мысль быстрее, чем успела осознать свой вопрос. «Да, в точку. Меньше воспоминаний, меньше ностальгии, верно? Поэтому я и стараюсь поддерживать здесь жизнь. Звать гостей, давать ночлег. Так и я чувствую, что живу не зря. Жаль, что вчера ты сюда не дошла. Так бы не пришлось ночевать одной. Спорю, тебе было не по себе». «Немного», — призналась она. Ей было все сложнее поддерживать вежливый разговор. Нетерпение и любопытство, кажется, сжигали ее изнутри. Громко и по-стариковски, отругав себя за излишнюю разговорчивость, Игнат пригласил ее в беседку. А сам ушел в избу ставить чайник. Через несколько минут он вернулся с двумя кружками кофе, бутербродами и шкварчащей глазуньей из шести яиц. Только почувствовав аромат еды, Алиса поняла, как сильно проголодалась. Кажется, разум на время притупил ощущение голода в ее голове. Но сейчас, очутившись в безопасности, все чувства вернулись и обострились. Она набросилась на все сразу, с наслаждением размазывая тающий желток куском белого свежего хлеба. Казалось, она в жизни не ела ничего вкуснее. Желудок, измученный жирными лепешками и ледяной водой торжествовал и почти перестал болеть. Игнат не притронулся к еде и лишь прихлебывал черный кофе, сощурившись то ли от солнца, то ли от удовольствия. «Так это твой друг?» — тот парень с фотографией. Первым начал он. «Это мой муж», — выпалила Алиса, и все ее внутренности сжались от предчувствия и страха перед какой-то новой правдой, которую она вдруг может услышать. В этом путешествии правда и ложь вмешивались в ее реальность по своему собственному усмотрению, без всякого контроля. Алиса постаралась уместить последние полгода своей жизни в несколько сбивчивых предложений и рассказала своему новому знакомому про Димену смерть и про то, как она попала в это путешествие, молчав, однако, про свои подозрения и про рому. Игнат помрачнел и насупил густые брови, в которых поблескивала седина. «Очень жаль. Мне он понравился. Но если все так, как ты говоришь, это может быть опасно. Как ты здесь оказалась?» Алиса рассказала про Демен-навигатор, и Игната задачина провел рукой по волосам, словно оправляя шевелюру, которой давно не было. Он был с товарищем. Они так же, как ты, отправились сюда. Я их встретил, показал дорогу. Мы поужинали, они переночевали в палатке а на следующее утро отправились дальше. Вот и все. Но куда они вообще шли? Сначала они ничего не рассказывали. Да-да, как будто бы им это было не так уж важно. Как будто они просто смотрели природу. Ни планы, ни графика, как у других туристов. Ты же знаешь, обычно у них каждый день на счету. Сегодня пройти столько-то, завтра столько-то. Скорость, планы, на автобус надо попасть, до дождя успеть. А эти были сами по себе. Они просто ходили. И мне это понравилось. Просто как будто бы куда приведет Алтай. И он привел их ко мне. А дальше привел куда-то еще, понимаешь? Но потом я рассказал им про заброшенные каньоны, и это их очень заинтересовало. Особенно твоего мужа и мне кажется, они решили наведаться туда. Я сказал, конечно, что там нечего делать, но, по-моему, не убедил их. «Это похоже на Диму», — кивнула Алиса. «Но кто был с ним, можете описать?» Мне показалось, что он был старше, лет на десять, может быть, где-то так, высокий. Он был новичок, чуть ли не в первый раз на природе. Алиса открыла в телефоне папку с фотографиями, где она собирала фотографии Димы и его соратников из его многочисленных экологических поездок. И принялась листать одну за другой, в надежде, что Игнат кого-то узнает. «Я не слишком запомнил его внешность, если честно. Того второго», — продолжил Игнат, просматривая фотографии. «Тем более с Димой мы разговаривали больше. Он, как бы сказать, проникся моей историей. Мне показалось, ему не все равно. А на прощание он сказал мне странную вещь. Сказал, что поможет, что знает, как помочь. Дойдя до конца папки, Алиса разочарованно кликнула на кнопку «назад» и вернулась в общую галерею. Но вдруг лицо Игната прояснилось. Вот же он. Алиса увеличила фотографию, на которую указывал полный загорелый палец Игната, и не поверила своим глазам. С фотографии на нее смотрел Рома Баженов. Алиса зачем-то сохранила его фото тогда, когда он впервые выследил ее. «Вы уверены?» «Да, да, точно он. Я еще удивился, потому что он не похож на того, кто бродит по диким тропам с палаткой. Он, кстати, пробовал обследовать один из моих домиков, но передумал». Игнат зашёлся кашляющим глухим смехом, наслаждаясь внезапно нахлынувшим воспоминанием. Алиса не могла поверить в услышанное, хотя с каждой новой фразой Игната у нее не оставалось сомнений, что тот говорит правду. Он был странный, продолжил Игнат, переведя дыхание и откашлявшись. Вроде бы старше, но ничего не умел делать. Твой муж делал все. Рок костер, палатку ему помогал ставить. А вы их хорошо запомнили? У меня не так много гостей. В месяц не часто бывает больше 15 человек. И потом, до да то, как твой муж заинтересовался каньоном, меня зацепило. Факт того, что Дима и Рома вместе были в походе здесь всего за несколько недель до убийства, не укладывалось в голове. Зачем Диме было идти в горный поход с человеком, на которого он все это время собирал материалы, о котором собирался опубликовать громкое расследование, карьеру которого хотел уничтожить? а потом он, как ни в чем не бывало, отправился с ним на природу? До этой новости у Алисы было четкое представление о том, что произошло на крыше. Но признание Игната переворачивало все с ног на голову. Почему сам Рома не рассказал ей об этом? И почему не убил Диму тогда? Зачем ждал до возвращения в Москву? Что за договоренность была между ними? И, наконец, почему Диму так заинтересовал каньон? А ты его недолюбливаешь, да? «Вот этого, второго», — спросил Игнат, заметив, что Алиса перестала есть. «Просто я думала, что это он виновен в смерти Димы. Но что-то не складывается, и я не могу понять, зачем Диме понадобился заброшенный каньон. Я бы не сказал, что они вели себя как друзья. То есть между ними было ощущение, что... Ну, вроде как, каждый немного сам по себе. Но при этом вместе...» Как-то так. Ничего, в любом случае, это уже важная информация. Спасибо. Призналась Алиса и заставила себя вернуться к еде. Рад, если смог помочь. Хотя не хотел бы, чтобы из-за моих слов кого-то отправили в тюрьму. Угу. И вообще я бы не хотел давать показания. Такая шумиха ни мне, ни каньону, ни к чему. Ты должна собрать и другие доказательства. «Если хочешь разобраться во всем. Он легонько ткнул пальцем в ее плечо. «Да, конечно». Рассеянно согласилась Алиса и отхлебнула остывший кофе. Пока они завтракали, утро окончательно вступило в свои права. Воздух нагрелся и наполнился звуками. На запах сахара прилетела оса, лес пришел в движение. Трава переливалась на солнце, мокрое от росы. «Какой план дальше?» — спросил Игнат. — Я не знаю. Алиса пожала плечами. Хотя в глубине себя она уже понимала, что ей придется наведаться в заброшенный каньон. Следующая подсказка точно должна быть где-то там. Все зависит от того, куда тебе нужно попасть. Игнат лукаво подмигнул. — Мне нужно в тот каньон, — сказала она. — Я так и подумал, — кивнул Игнат. Но тебе повезло, я покажу тебе тропу. Вы же сказали, что тропа разрушена. Есть и другая. Заговорщически улыбнулся ее новый знакомый.